Глава двадцать вторая. Стражи двигались быстрее ректора, я еле успевала за ними и дважды чуть не упала в траву. А ещё никак не получалось нащупать нашу с Перси связь, она казалась тонкой ниткой паутины на ветру, колыхалась рядом, я её видела, но схватить не могла. Ночь же становилась всё темнее и холоднее, такую лучше крепко спать в своей постели, а не носиться по парку или сидеть в комнате для наказаний, куда меня притащили спустя несколько минут. Внутри все будто застыло на том моменте, когда мисс Перриш отпустила нас с Гаррисоном. Сдвинутые стулья, томик любовных страстей лежит на столе. Если приглядеться к проходу, то видны скомканные бумажки, ранее бывшие нашей перепиской. Безжалостные стражи заперли замок снаружи и исчезли, оставив меня наедине с этими столами, стульями и небольшой библиотекой мисс Перриш. Или Филча. Как ему удавалось так хорошо маскироваться? Хотя, если разобраться, он в точности повторил прием Персивали с шапочкой. Все смотрели на алиповатую одежду и украшения Перриш, на ее странную фигуру и книги в руках, но никто не обращал внимания на другие странности в поведении или след скверной в энергетической оболочке». Никто, кроме Уильяма. Вот почему он постоянно на неё пялился. И ничего не предпринял, кроме того, что приковал меня к кровати и договорился о чём-то с Персивалем. Тёмная проматерь. Всё так запутанно, голову сломать можно. Я попробовала открыть замок изнутри, но тут же появился страж и оповестил, что наказание продлится до особого распоряжения любого из преподавателей. А меня, если попытаюсь сбежать, могут и зафиксировать. «Ждать освобождения придется долго. Сейчас ночь, кому придет в голову проверить комнату для наказаний. А безмозглые стражи уже сообщили о моей поимке одному магистру и на этом считают свою миссию выполненной. От злости и досады я стащила с полки томик любовных страстей и запустила им в дверь. Потом взяла второй и открыла наугад. Страницы услужливо развернулись на том месте, где мисс Перриш закончила читать, Другие же не распахивались, и переплёт хрустел, как новенький. Значит, меня он пытал приключениями Мустафы, а для себя не прочитал ни строчки. Филч. Истинный Филч. Подумав, я запустила и этой книгой в дверь. Будто обидевшись, та распахнулась и плюнула в меня связанным мистером Харрисом. «Идиотские големы!» — надрывался он. «Я из королевской гвардии. Вот моя татуировка!» «Мы подчиняемся только служащим академии. Документы о вашем назначении — подделка. Мы не подчиняемся Королевской гвардии». Синхронно прошелестели голоса двух объемных теней, после чего стражи покинули комнату. От бессилия Харрис еще пару минут пинал дверь, затем плюхнулся на стол и попытался плечом вытереть пот со лба, потому как его руки до сих пор были связаны за спиной. «Филчевы твари! Ненавижу големов!» «Никакого ума!» «И почтение к королевским гвардейцам, мнимым!» «Подойди и закатай мне рукав!» Со злостью рявкнул он. А я отскочила назад и на всякий случай взяла в руки пресс-папье. Но мистер Харрис забыл о злости на стражей и теперь наседал на меня. «Закатай, говорю! Я не самозванец, а капитан гвардии! Служил здесь под прикрытием!» «И экзамены принимали тоже под прикрытием?» «Такие, с глазу на глаз, в вашем кабинете!» «Клевета? Я боевой офицер?» «Был бы ты мужчиной, уже вызвал бы на дуэль за такие обвинения». Обессиленный маг против связанного. Достойная вышла бы схватка. Но настаивать, как и бороться за равенство полов, я не стала, а пересказала Харрису историю Беллы. Он нисколько не смутился, только взгляд отвёл. Шпионку зеленокожих не мог не прощупать, уж извини. Тем более она зашла в таком виде у... Ух... В общем, я её сразу разоблачил, потом она меня, дважды. Зеленокожая оказывается весьма напористая в пост... Э, шпионских играх. «Надеюсь, ваших носков под моей кроватью не было», — вздохнула я и тоже села. «Нет, если разобраться, то прикрытие отличное. Помешанная на замужестве красотка десятками соблазняет студентов и преподавателей ради информации, после передаёт всё своему куратору. «Вопрос только в том, почему её занесло именно в мою комнату». «У меня хватает мозгов сосчитать до двух», — не без гордости добавил ректор, а я пообещала себе, что перестану копить и потрачу часть денег на личную комнату, если выберусь живой из этой передряги. А то кажется, что только ленивый не потоптался по моему коврику, не трогал моё весло. «И что вас туда привело?» «Я снова попробовала нащупать нашу спирси связь, но ничего не вышло». копье и лиры. Как бы я ни относился к Энноту, но ему нельзя отказать в уме и находчивости. Своими руками он создал настолько могущественный артефакт, какого не бывало за всю историю после прорыва Скверны. Только представь, что можно сотворить, имея на руках воплощенную силу жизни. Разорвать ткань пространства. Вяло отмахнулась я. Пробудить Филча или Маграта. Устроить небольшой конец света. «Зашить ткань пространства, исцелить тысячи людей от сквернотомы, просто встать на страже интересов своего государства, как делала Элира. Получить стрелами в грудь, оставить дочку на попечение отцу с криминальными наклонностями». Харрис неодобрительно нахмурился, но спорить не стал. Интересы ему. «Много ли думал об интересах Эмиральда, когда не допускал до учебы мага восьмого уровня? И о чем думал Керк, когда настоял на моем зачислении?» «Хорошо. Пускай зеленокожие узнали о желании некой Харпер Тейт поступить на факультет боевой магии и подсуетились, подсунув Беллу. Но вы-то здесь оказались раньше. Не сходится? Вы были ректором ещё тогда, когда отец и не думал воровать копьё. Он долго не мог выйти на след тех, кто присвоил артефакт». Маград был неосторожен. Допускал ошибки одну за другой. И нам удалось вычислить, что он пробудился и прячется в своей академии. Но ни понять его цель, ни разгадать личность не вышло. Вот за ним меня и отправили шпионить. После стало ясно, что Макград готовится пробудить Филча, когда ты передашь ему копье. но... Время шло, а копье всё не всплывало. Тогда вы и поняли, что версия разваливается, но так и не смогли простить Кеннету то, как он увёл у вас девушку, а значит и задуматься о моей невиновности. На его лбу залегла глубокая складка, а черты лица резко заострились. «Да, мама была красавицей, и сердец разбила немало. Я и в половину не так хороша, потому артефактов мне не дарят, только хрюню и медведя». «Я просто идиот», — признался Харрис и отвернулся. Чтобы не выражать согласие слишком бурно, я подошла к окну и попыталась открыть. Оно нависает над обрывом, они выходят в парк, но вдруг получится перелезть на этаж выше». Стоило прикоснуться к раме, как снаружи возник силуэт стража, выражающий немое, и куда этого собрались, милочка. «Да дышу я, просто дышу, свежим ночным воздухом». Мысли он или не читал, или читал слишком хорошо, потому как не отодвинулся, а напротив переместился ближе к середине окна. «Ладно, поняла, этот путь отрезан, надо искать другие». «У вас случайно нет ревнивой жёнушки, которая перевернёт всю академию в поисках задержавшегося мужа?» Устало спросила я и на всякий случай села подальше от Харриса. «Я женат на документах и проклятом Филче». «Жаль, она бы нас здорово выручила. Дороговато нам обходится ваше пристрастие к похотливым шпионкам, а вот выбрали бы простую работящую девушку». «Кто бы говорил, но не мисс меня заперли в комнате, что же делать?» а вот выбрала бы простого работящего парня, вроде. Я скрестила руки на груди и приготовилась ждать, когда же Харрис вспомнит хотя бы одного простого работящего парня на факультете боевой магии. Можно было бы расширить ареал поиска и на всю академию, но теоретики и заготовщики традиционно недолюбливали и побаивались боевиков и уж тем более не спешили завязывать с нами отношения. «Один. Слышишь, Тейт?» «Один день среди моих ребят дал бы тебе десяток женихов получше Гаррисона». «И не побоялись бы отдавать их дочери Кеннета Липкова? Только и было разговоров у тебя его глаза, его волосы, его повадки». Ответить Харрис не успел. К нам пожаловала мисс Перриш с белым свёртком в руках и трое молодчиков, которые тут же заткнули рот ректору и поволокли его в коридор. «А вы вправду были вторым ректором Академии?» — поинтересовалась я. Спрашивать напрямую, маскируется ли самые ужасные и легендарные из магов прошлого под Старую Деву, было рискованно. О, да. Хотя, признаться честно, большую часть работы за меня и Кея делал Перси. Он тоже из семьи Магратов, какая-то побочная ветвь. Взял другую фамилию, чтобы никто не думал, будто его тянет более известный родственник. Славный малый, что и говорить, до сих пор злюсь на Кея, что не дал мне разбудить Персиваля. Думаете, он помог бы вам проложить дорогу скверне? Сразу нет, но со временем он бы оценил весь потенциал этой стихии. Представь, магическая энергия, способная менять мир, при этом абсолютно неподвластная воздействию извне. Заметила, как сражался Кей? А он ведь даже не пытался толком атаковать Хариса. Иначе от того осталось бы только грязноватая лужица на траве. Это не стоит жизни тех несчастных, которых погубила сквернотома. Мы бы научились лечить её, ведь ни я, ни Кей не подверглись болезни. Но на самом деле я пришёл сюда не болтать, на день. Жестом фокусника Натаниэль тряхнул свёрток, и тот раскрутился в длинное подвенечное платье. Немного старомодное и слишком кружевное, но определённо дорогое и хорошо сшитое. Буду считать это возмездием за мысли, что ничего существеннее хрюни мне не подарят. «Вот, пожалуйста». Могу носить и радоваться. Жаль, что недолго. Я стесняюсь. И чтобы он не сомневался в правдивости моих слов, отбежала на другой конец комнаты. «Да ладно тебе, здесь все свои, а платье нужно для ритуала. Сегодня значимый день, тот самый, когда мы впустим в мир скверну». «А если я не в платье буду, она обидится и не придёт?» Натаниэль вряд ли оценил шутку, но и не рассердился. Он вообще был на редкость спокойным типом для легендарного злодея. Где смех, где пытки пленных, где злодейство, в конце концов. Нельзя же считать за них чтение мелодраматических любовных романов. И Макград, выходит, столько лет он верой и правдой служил академии, учил студентов и защищал мирных жителей от прорывов скверны, параллельно подготавливая конец света? «Это вряд ли», — вздохнул Натаниэль. как и всякая стихия, скверно неразумна. Но мои приспешники в большинстве своём не так сообразительны, как у Ильям Гаррисон. Им нужно представление, а хрупкая девочка, бредущая к своей смерти в подвенечном платье, впечатляющее зрелище. И женщина в таком шикарном платье, я указала на него рукой, тоже всех очарует. Гаррисон вообще от вас без ума. Я не подхожу для протокола пространства». «Нужна женская энергия, и чем сильнее, тем лучше». «Так вот, зачем он похищал женщин. А я-то развесила уши и поверила историям Перси про странные вкусы Филча. Он же каждое новолуние пытался проковырять дыру в пространстве. А почему именно сейчас? Вы же не первый год служите в академии. Продолжали бы воспитывать студентов силой любви и страсти, любовной страсти. И розами». «Розы не трогай». Пригрозил мне Натаниэль, затем поднёс платье ближе. «Это моя давняя страсть. Думаю, если бы в тот раз ничего не вышло с прорывом скверны, я бы на всё плюнул, уехал в глушь, разбил бы там розарий. Я и в этот раз не хотел никуда влезать. Это всё кей. Грозился выдать меня, если не буду помогать. К тому же нашу академию решили закрыть. Это пока на уровне слуха в министерстве. Официальных распоряжений нет». но Кей запаниковал. Решил, что только Скверна может спасти наше детище. «Ну да, весь-то остальной мир исчезнет. Кому будет интересна Академия? Мы с точечными прорывами справляемся плохо, а если представить, что Скверна хлынет в наш мир сплошным потоком, то...» Кей убедил меня смотреть дальше. «Достаточно перестать цепляться за привычный облик, впустить в себя чуть больше энергии другого мира, и твари из него уже перестанут казаться такими страшными». «Простишь?» — спросил он после паузы. «Больше не могу ходить в этом облике». Не дожидаясь ответа, Натаниэль неловко заложил руки за спину, расстегнул платье, после поднес к лицу ладони и попросту снял кожу, как змея. Теперь вместо мисс Перриш на меня смотрел мужчина средних лет с седой полосой по виску. На дальнейшее преображение я смотреть не стала, обернулась только когда Натаниэль деликатно покашлял. К этому времени он успел сменить платье на обычный мужской костюм, причесался и свернул все вещи мисс Периш в рулон, а мне снова пододвинул платье. «Через несколько минут за нами придет не меньше десятка человек. Тебе решать, переодеться при мне или с их деятельным участием». Со вздохом я подтянула к себе наряд невесты и повертела его в руках. Размер великоват, зато ткань приятная. Но темная праматерь, как же не хочется его надевать, «Словно к казни готовлюсь». «Хотя бы отвернитесь». «И даже выйду», — тут же согласился Натаниэль. «Не волнуйся так. Я пробовал полдюжины раз, и с девушками ничего не случалось. Разве что из памяти исчезали события прошлого месяца». «Это ж столько всего придётся учить заново. И язык перводетей...» «Если бы не Гаррисон, до сих пор бы не удавалось правильно растягивать гласные...» Стоп. Тогда я и о своём желании прикончить Уильяма забуду. Хотя уверена, до конца учебного года он подкинет мне ещё парочку поводов. От злости никак не получалось натянуть на себя платье, а пока застёгивала, чуть не вывернула руку. Плечо тут же опухло, и теперь отчаянно болело, как бывало раньше, когда наша связь с Персией ещё чувствовалась. Сейчас же о ней напоминало только боль от его раны или неправильно приложенной кости, но об этом думать не хотелось. Обуви мне не выдали, и стоило сделать шаг, как из-под подола выглядывали привычные ботинки на толстой подошве. Да и прическу я не стала исправлять. Зачесала волосы назад и сделала пучок. Ани в обморок упала от ужаса и количества выбившихся прядей. Но в этот раз я не собиралась умирать красивой. Я вообще не собиралась умирать». Натаниэль вернулся в комнату спустя пять минут в сопровождении нескольких дюжих парней из «Магической полиции». но радовалась я ровно до того момента, пока Филч не приказал заковать меня в подавляющие магию наручники и снять ботинки. «Мера предосторожности, не более», — улыбнулся он мне. «Я уверен, что однажды мы будем пить чай и вспоминать эту историю со смехом». Размешивая сахар щупальцами, буду жеманно промакивать платочком все шесть глаз, а вокруг будут парить личинки наших детишек. Ближайший ко мне предатель полицейский дёрнул щекой и переглянулся с другим. Натаниэль заметил это и сразу же вмешался, ответив достаточно громко, чтобы его слышали во всей комнате. «Скверна не так ужасно, как кажется со стороны. Она меняет мир вполне умеренно. Скажите это кровоточащим облакам или тому дереву, которое пыталось откусить мне ногу во время практических занятий. А в нём скверно то было пару капель. Тут же влезла я». Ему просто не пришлись по нраву болтливые девушки. Филч с угрозой сузил глаза и сотворил пару знаков, которые отправил ко мне. Полицейские ничего не заметили, зато мои губы склеились между собой, можно было бы мычать и жестами рассказать остальную часть истории, в которой появлялись еще и поющие грибы, визжавшие так сильно, что слух мне восстановили только чудом. Но кто знает, какими еще заклинаниями владел Филч. Скверно же, прекрасно в своей первозданной мощи, продолжил он уже не для меня. Она не поражает наш мир, а преображает его, делает лучшие и совершеннее. Признаться, я бы не отказался увидеть родной для неё мир, посмотреть на его обитателей, вдохнуть пропитанной магией воздух. Если бы я владела магией мысли, то уже запихнула бы его в тот самый мир с билетом в один конец, как и Маграта. Не могли подождать год, пока я закончу Академию и смогу нести в мир добро и справедливость под защитой законы и гильдии. Пока же оставалось только молчать. С видом, пусть вы пленили мое тело, но душа моя свободна. Особенно внимания никто не обращал, но и других вариантов, как без магии одолеть толпу мужчин, я не видела. К тому же Академия будто вымерла. Мы с полицейскими прошлись по нескольким коридорам, но не встретили ни одного человека — Только я отморозила ноги и дважды наступила на что-то колючее. «Сегодня в янтарном зале городской оперы выступление одного известного барда». Сразу же пояснил Натаниэль. «Только для преподавателей и студентов нашей академии, и совершенно бесплатно. Сообщили об этом утром, так что тебя не пригласили. Извини». «Ловко они. Если кто и остался в академии, то маграт легко с ними расправится. Если уж королевскому гвардейцу всыпал...» Но Персии и хитроумный Гаррисон не могли купиться на такое. Где же они?